Глава 34 А Валерия в это время скучала, профессиональным взглядом поедая спину лже-дорофа. Ей надоели финансовые разговоры канадцев, и мучительно хотелось к Михаилу. Она вообще не понимала, почему этот Доров таскает ее везде за собой. Ведь охраны вокруг немерено. Вот взять хотя бы фирму, в которой их встретили как королей. Здесь же на каждого бизнесмена по десяток крутых голов. Нет, им бабу еще подавай. Будто она, Валерия, может сделать погоду. Всего от нее и пользы, что размешит коллег. Эти коллеги лбы прямо в глаза ухмеляются. Не верят в ее профпригодность. Да и сам Доров пустым местом считает ее. Но таскает. Почему-то таскает буржуй за собой. Отпустил бы лучше к Мишане. Ах, Мишаня мой! В душе простонала сладко Валерия. Словно услышав мысленный стон, Доров нехотя повернулся, посмотрел на Валерию неприветливо, мол, дырку в спине мне просверлишь глазами. И вновь включился в финансовый спор со своими канадцами. Но в этот миг раздался телефонный звонок. С той секунды все изменилось. Жизнь Валерии, совершая крутой вираж, устремилась к счастливому финишу. К ее мечте. С этого самого звонка события начали развиваться с немыслимой скоростью. Что ни шаг, то перемена. Слезы, душевная боль, сомнения, радости, потери и обретения. Но это все позже. Теперь же стоял трезвон. Доров достал из кармана сотовый, приложил его к уху и изумленно уставился на Валерию. Было в глазах его нечто такое, от чего она растерялась. Зато сам Доров вдруг просветлел и... Игриво ей подмигнул фантастика бизнесмены канадцы на столе гора документов деловой разговор безумный накал страстей а шеф переключает свое внимание на того кого раньше не видел в упор на телохранительницу на коронку во рту валерия остолбенела он ну, что ли мне сейчас подмигнул неверя своим глазам удивилась она итик у него такой нервный Адоров, обласкав ее мужским взглядом, усмехнулся, бросил в трубку. «Да, я понял». И продолжил переговоры. «Что все это значит?» Усиленно гадала Валерия все то время, пока он с напором атаковал канадцев. «Он заигрывал, что ли, со мной?» Ответы на все вопросы она искала в его спине. Но спина уже не была холодной и равнодушной. От нее исходил опасный мужской магнетизм. Щеки Валерии запылали, участилось сердцебиение, все чувства пришли в смятение. Захотелось скачать и умчаться к Мише, спрятаться в нем, умным, добрым, от всех опасных соблазнов. Как закончилось совещание и что было затем, Валерия помнила плохо. Все словно в тумане, словно во сне. Доров переключил внимание, бросил своих канадцев. Они скучно волочились за ним, он бодро волочился за ней. Точно его подменили. Валерия отбивалась, держала дистанцию, дипломатично и вежливо делала вид, что не понимает его притязаний. И терялась в догадках. В тот день не удалось ему остаться наедине с Валерией, но нервы он ей потрепал изрядно. Она чувствовала себя беззащитным бойцом на арене сражения, где враг увешан оружием до зубов, безжалостно рубит и колет, торжествуя победа. Отчаянно отражая атаки, бедняжка страдала, казалось, мучению не будет конца. Уже поздно вечером, совершенно умотанная, она на гудящих ногах добрела до дверей квартиры и с ужасом вспомнила. «Михаил, бедолага сидит за компьютером в офисе! Еще утром договорились, а змейшка свято блюдет любой договор! Чертов доров!» – ругнулась Валерия и помчалась в его приемную. Влетела и, обессиленно рухнув на стул, замученно выдохнула. «Ну и денек!» Как и предполагалось, Михаил панура сидел у компьютера. Его ели сомнения. Увидев Валерию, он с надеждой взглянул на нее и не стал ругаться, а только спросил. «Где так долго была-то?» «Ой, Миша!» – призналась она. «Ну и достал меня Доров! Словно зараза сорвался с цепи!» Михаил прекрасно понимал, о чем идет речь, но старательно изображал изумление. Под это его изумление Валерия и распиналась, расписывая ужасы прошедшего дня. В конце концов Михаил не выдержал и подозрительно осведомился. «Чем ты недовольна?» «Как чем? Доров весь день непонятно, чего от меня домогается. Проблемы зараза мне создает». «А я должна быть довольна?» «По-моему, очень понятно, чего добивается Доров», – возразил Михаил. Валерия с ним согласилась. «Вот именно! Отбиваться устала!» Он напомнил. «Не с этой ли целью ты на работу устраивалась? Строила глазки на пропалую ему? А теперь, когда Доров клюнул, ты недовольна опять!» «Вот и пойми этих женщин!» С философской обреченностью заключил Михаил, чем сильно расстроил Валерию. «Миш, ты что?» – растерялась она. «Неужели ревнуешь?» «Считаешь, повода нет? Подумаешь, какой-то там Доров. Разве он мне соперник?» «Вот что, Лера, не делай из меня дурака!» «Трудно найти для твоей мечты более удобного производителя. Этот прокормит и полк детишек. Вот от кого тебе надо рожать!» Он думал, она распалится, начнет возмущаться, кричать. Но Валерия отмахнулась. «Да ну, Миш, прекрати! Несерьезно все это! Не такая я дура, дуров развлекать!» И если на флирт его потянула, пусть обращается к Лиске. Она в этом спец. А у меня есть ты. И баста, завтра же увольняюсь. Хотя зачем увольняться? Просто на работу не выйду. И покатиться это даров! Она не сказала куда, но этого и не требовалось. Михаил ее понял и, просияв, рассердился. Лерка, ты мне не дури. Не вздумай крутую работу бросать, или ты в себе не уверена. Ехидно прищурившись, он снова съехал на обиженный тон. Валерия заявила: Я в тебе не уверена. Будешь меня ревновать? Михаил согласился: Буду. А ты повода не давай. Уже ночью. После очередного секс-броска на благо мечты, засыпая на плече Михаила, Валерия прошептала. «Мишка, я так сильно тебя люблю!» «Посмотрим!» – ответил он, но она его не услышала. Она уже крепко спала а Михаил бережно снял со своего плеча ее лохматую голову и, пристроив ее на подушку, осторожно выбрался из постели. На цыпочках он проследовал в кухню, нервно там закурил, теребя в руке сотовой, и, поразмыслив, соединился с Денисом. «Дэн, лох он этот твой горе-двойник!» а, -а, «А в чем дело?» – удивился Денис. Михаил рассердился. «Дело в том, что живет он резину, а предложение где?» «Где предложение?» «Какое?» «Да жениться он почему ей не предлагал? Почему мой приказ не выполнил?» «Майкл, а ты-то откуда знаешь?» «Разведка донесла». Денис разволновался. «Майкл, какая разведка? Что ты задеваешь? Ты все еще в Москве?» «Да!» «Это опасно! Мы так не договаривались!» Михаил оборвал друга. «Я не маленький. Знаю, что делаю. Короче, завтра же твой придурок должен сделать ей предложение». Имя Валерии он не назвал. Почему-то не смог. Не захотел. Сила какая-то остановила. Денис учуяв настроение друга, возражать постерёгся. Только сказал: "Будет исполнено". Смягчившись, Михаил попрощался дружески. "Ну, Дэн, братишка, давай. Всего хорошего". "Всего хорошего что?" сдержанно ответил Денис и тут же перезвонив Лжедорову, сделал ему накачку. «Почему до сих пор не охмурил телохранительницу Валерию?» Сходу набросился он. «За день, Так спонтанно? Ещё вчера я её не замечал, и вдруг сразу столько внимания. По-моему, ей это кажется странным». «Что тут странного? Именно так и выглядит настоящая м любовь». «Это понятно, но не могу же я звать ее замуж на бегу, на скаку!» «Так, пригласи ее в дорогой ресторан за счет фирмы!» Приказал Денис, и в трубке раздались гудки. Среди ночи разбуженный Лжедоров озадачит на поскреб затылки и пробурчал. «Пригласи в ресторан за счет фирмы!» «Ясно, что не за свой счет, но не думаю, что это будет легко!» Оказывается, русские женщины очень пренебрежительно относятся к заезжим миллиардерам Тем не менее, засыпал он с решительной мыслью выполнить суровый наказ начальства Чего бы это ему не стоило Платят-то щедро Когда Валерия пропала и на следующий день, Елизавета ядовито заметила Михаилу. «Ну, что я тебе говорила? Пощупай-ка голову!» «Это зачем?» – удивился он. «Не режутся ли там рога? Лерка-то снова ему укатила! Бросила тебя здесь одного!» «Послушай!» – вспылил Михаил. «Что ты сидишь тут, как чертова кукла?» «Разве не ясно? Доров сегодня уже не приедет. У тебя есть дела?» «А у тебя?» «У меня их полно, но все они в офисе. И я как-никак референт!» «Вот именно, что как-никак! Про тебя, как и про меня, начальство в последние дни забывает!» Усмехнулась Елизавета. Прихватив свою сумочку, она поспешила домой, но задержалась в дверях. Чует мое сердце? Коротать эту ночь ты будешь один! На прощание бросила она и умчалась. У Михаила заныло под ложечкой. Но Елизавета ошиблась. Вскоре в приемную ворвалась склокоченная Валерия и со слезами бросаясь к Михаилу завопила. Все! Миша, не могу! Так хочешь, а я ухожу и больше сюда не вернусь! Что случилось? Доров к тебе приставал? «Хуже! В ресторан меня пригласил, бессовестный!» Михаил вздохнул с облегчением. «Как ты меня напугала! Подумаешь, шеф пригласил в ресторан. Что тут плохого?» Валерия, отпрянув, изумленно спросила. «И это мне, говоришь, ты? Мой любимый?» «Я доверяю тебе!» С важностью заявил Михаил. «Ты не дешевка какая-то, чтобы на бабки размениваться. Ты моя, и этим все сказано». «Но лучше я никуда не пойду», заявила Валерия к неудовольствию Михаила. В ту же ночь, усыпив любимую, он снова бросился звонить другу Денису и сразу задал вопрос. «Слушай!» «Где ты этого лоха, черт возьми, откопал? Он до сих пор не сделал ей предложение!» Денис начал оправдываться. «А что тут поделаешь? Если эта Валерия, на да, ответ отказывается пойти с ним в ресторан. Не может же он в коридоре офиса этой чокнутой предложение делать!» «Сам ты чокнутый!» вспылил Михаил, яростно утапливая кнопку отбоя. «Всё ясно...» Задумчиво пропел Денис и, заметив на себе пытливый взгляд Круза, разверился «Рескался таки в эту Валерию! Проверки и блин, устраивает! Больше ему заняться нечем! Последняя веха операции, блин, на носу! А я дурака валяю с его девицей! Если так и дальше пойдёт!» Год трудов будет выброшен под хвост Я даже пальцем могу показать, под какой хвост Я даже знаю эту кобылу Я даже... У нас проблемы? Невозмутимо спросил Крус. Денис не ответил, подумав Проблемы только у тебя Во всяком случае, я на это очень надеюсь Ему не терпелось увидеть Дорофа и сообщить ему о проделках Круза.